Сэр Родрик Брейтвайт Каждый раз, когда мы снимали наши фильмы, случалось так, что я встречал одного или двух, но не больше, людей, которые становились для меня краеугольным камнем фильма Именно он или они вдруг не только поднимали занавес и открывали сцену, но уводили за кулисы того сложнейшего театра, который называется страной, а в данном случае Англией этим человеком был сэр родрик брейтвэйт не только бывший посол ее королевского величества в ссср и российской федерации но и бывший директор британской национальной оперы но и бывший руководитель королевской академии музыки но и и и словом энциклопедист то есть человек восемнатого века по счастливой попавший в двадцатый и 21. Эту главку я хотел бы написать не так, как все остальные, потому что сам сэр Родрик не такой, как остальные. Она построена на наиболее запомнившихся и записанных мною его высказываниях и на моих размышлениях и соображениях, с ними связанных. Довольно давно элита стала воплощением принципа меритократии. Это так. В течение веков элитой была аристократия. Аристократ принадлежал к элите автоматически, по рождению, не приложив к этому никаких усилий. Сегодня элитой мы считаем тех, кто в своем деле добился выдающихся результатов, будь то политики, бизнесмены, врачи, ученые, представители творческих профессий. Они добились этого трудом, отдавая своему делу свою жизнь. К сожалению... Присвоение понятия элитарности ресторану, клубу и тому подобному — это не только бессмыслица, но и выражение желания присвоить себе и своей деятельности то, что на самом деле не имеет к ним ни малейшего отношения. Английское хладнокровие — миф. Он применим к выпускникам Итона, но не все англичане — выпускники Итона. Этот образ Уходит в девятнадцатый век, и он неверен. Образ англичанина, который не потеет в жару и не мерзнет в стужу, который все принимает как должное, не вздрогнет при выстреле, не бледнеет и не краснеет, никогда не теряет спокойствие духа, относится к мифам, созданным во времена колониального расцвета Англии, который давно потух, как, впрочем, и сам. Этот миф. Вопрос о том, какое образование мы даем своим детям, чуть ли не главный, и мы о нем спорим. Весь мир спорит, кроме, возможно, Китая и Северной Кореи. Недавно я выступал перед старшеклассниками одной московской средней школы, и меня спросили, какова, по-вашему, главная задача школы? Я ответил, научить человека думать нет спора надо дать человеку определенное образование сумму знаний но перво наперво научить думать советская средняя школа была очень сильна в первом а вот во втором учили не думать а что думать то есть оценку исторического события или литературного произведения предлагали заранее готовый Сочинение на тему Евгения Онегина следовало писать, исходя из предлагаемого учебником посыла: Евгений Онегин как представитель российского дворянства первой четверти XIX века. А я предложил бы мое представление о Евгении Онегине. В первом случае всем ученикам предлагается писать по кальке, от которой нельзя отходить. Во втором каждый может дать свою индивидуальную оценку. В итоге вопрос заключается в том, какое мы хотим видеть общество? Либо мыслящее по единому шаблону, либо состоящее из самостоятельно мыслящих личностей. Есть большой разрыв между элитой и всеми остальными. Теперь это банкиры, поп-певцы, очень богатые люди. «Кажется, совсем недавно возникла такая премудрость. Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Деньги стали мерилом успеха. В английском языке довольно давно существует идиома «money talks». Буквально «деньги говорят», выражение, подчеркивающее «силу денег». «Относительно недавно...» Она была осовременена одним моим знакомым, выдающимся американским кардиохирургом, который сказал «Money doesn't talk, money screams». Деньги заглушают все прочее, становятся главной целью, достижению, которой человек отдает себя целиком. Деньги не говорят, деньги кричат. В результате происходит смещение ценностей. Поп-певец или футболист Зарабатывающий десятки миллионов долларов в год, ценнее элитный хирурга, каждый день спасающего жизни, но зарабатывающего несравненно меньше. Монарх это тот элемент государства, вокруг которого могут объединиться все другие элементы. У нас в стране есть что-то такое, что не занимается политикой и не замешано в той грязи, которая эту политику Сопровождает. Еще один английский довод в пользу монархии. Когда же я заметил, что монархии есть в других странах Европы, например, в Дании, Норвегии, Швеции Испании, но английская монархия известнее всех, он заметил. Это из-за абсурдных выездов в золоченых каретах и дурацкой формы королевской гвардии, высоченных меховых шапок и красных униформ. Нельзя доверять людям при власти, потому что они злоупотребляют этой властью. Вот уж не в бровь, а в глаз. Меня давно занимает вопрос власти, вернее, стремление людей к власти. Это, конечно же, люди особого рода. Грубо говоря, можно разделить их на две группы. Первая — это люди, для которых власть притягательна, как деньги для бизнесмена. Они от власти получают удовольствие, которое можно сравнить только с сексуальным. Она, власть, является для них целью жизни, отдельной и ни с чем не сравнимой. Они – властолюбцы, и, получив власть, они ни за что не расстаются с ней. Вторые – люди с мессианским комплексом. Они знают, как вам надо жить, и, получив власть, Они сделают все, чтобы вы жили именно так, как им представляется правильным. И если вы будете сопротивляться, они не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своего. В крайнем случае могут и убить вас. Лучше вам вовсе не жить, чем жить не по их представлениям. Помню, у меня как-то случились дебаты с Алексеем Навальным на «Дожде». Когда я сказал, что он представитель именно этой второй группы, и что мне совершенно не улыбается жить так, как он считает нужным, он довольно остроумно ответил, «Ну почему же? Вам понравится». Вообще власть омерзитель. Я хорошо понимаю сторонников анархизма. К сожалению, мы не достигли того уровня самоуправления, при котором можем обходиться без власти, и, думаю, вряд ли достигнем. Но стремление человека как-то ограничить власть – старо как мир. Самый яркий пример этого стремления – то, как отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, освободившиеся от английской короны, построили государство на фундаменте сдержек и противовесов. Исполнительная власть во главе с президентом не может принимать решения без одобрения Конгресса, который является властью законодательной. Конгресс не может принимать законы, если Верховный суд сочтет их несоответствующими Конституцией. Членов Верховного суда предлагает президент, но утверждает их Сенат, причем утверждает пожизненно, никто не может их снимать с должности. Кроме того, Президент назначает всех членов правительства, но опять-таки только с одобрения Сената. Получается, что каждая ветвь власти контролируется другой ветвью. Неограниченной власти не существует. Эта система была придумана в последней четверти XVIII века, когда в мире царили императоры и прочие монархи, и постепенно она стала образцом для подражания демократического мира. Правда, в это дело свое привнесли французы, они всегда вносят свое. Четвертую власть — прессу. Ее задача — контролировать власть, не какую-либо ее ветвь, а всю. Пресса должна играть роль сторожевого пса, который громко лает, как только обнаруживает злоупотребление властью. Уточняю, лай — это обнародование информации как для самой власти, так и, что особенно важно, для общества. Надо сказать, что и в этом случае отцы-основатели учли важность четвертой власти, приняв биль о правах, первые десять поправок Конституции, первые из которых запрещает власти каким-либо образом ограничивать свободу печать. С моей точки зрения, главный показатель отсутствия демократии в любой стране Отсутствие свободной прессы. Примером может служить Советский Союз, в котором СМИ полностью контролировались властью. Солдаты идеологического фронта. Так в СССР называли журналист. Солдат, как известно, получает приказ. Если он его плохо исполняет, его наказывают. Если хорошо, он получает медаль, повышение в звании, Может дослужиться до генерала, но все равно он солдат. Отсутствие свободной прессы – одна из основных черт тоталитарного общества. Смотри, Китай, Северную Корею. Мы живем в авторитарном обществе, в котором значительная часть СМИ контролируется прямо или опосредована властью, но есть и независимая печать, хотя по охвату она ограничена. Наконец, следует признать, что в странах демократических количество независимых газет и журналов, радиостанций и телевизионных каналов неуклонно уменьшается. Их поглощают крупные корпорации, не имеющие никакого отношения к журналистике и рассматривающие СМИ как инструмент влияния и источник прибыли. Британцы считают себя жителями страны, у которой должны быть авианосцы и подводные лодки, хотя вся эта техника не нужна, но, строя ее, мы обращаемся к чувствам людей. И не только британцы. Англичанам нравится воевать, мы иногда проигрываем сражения, но всегда побеждаем в войнах. Мы тоже. Ну, почти всегда. При Гассингсе... Норманцы победили саксов. В 1066 году норманцы под предводительством Вильгельма Завоевателя разбили саксов. В дальнейшем в результате слияния норманцев и саксов возник английский народ. В Нормандии есть кладбище англичан, погибших при высадке союзнических войск в 1944 году. Там есть надпись на латыни: Мы завоеванные Вильямом, вернулись чтобы освободить родину завоевателя 900 лет спустя. Ничего себе историческая память. Это очень по-английски. Погибших в битве за Москву было больше, чем потеряло Объединенное Королевство за всю Первую мировую войну. Мы не выиграли бы Вторую мировую войну без русских. Девять из десяти немцев были убиты на Восточном фронте. Англичане ничего об этом не знают. Признание, встречаемое чрезвычайно редко не только в Англии, но и в Европе, и в Америке. Мы предоставляем убежище тем, кого, как мы полагаем, преследуют. Лондонский магистрат, чтобы выслать человека, должен быть уверен в том, что его ждет справедливый суд. Это в ответ на вопрос, почему Великобритания не высылает обратно в Россию людей, против которых в Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Мы намного сдержаннее русских, пока не напьемся. Исключительно точное наблюдение. Потери империи — это очень болезненная вещь. Когда я ходил в школу, одна четверть карты мира была окрашена в красный цвет. Это был цвет нашей империи. И вдруг это все уходит, потому что вы оказываетесь неспособным всем этим управлять. Факт. Империи могут быть долговечными, но в конечном итоге рушатся все без исключения. Они бывают разными. В одних колонии находятся за тридевять земель, далеко от метрополии. Так было с империями Франции, Испании, Португалии, Голландии и, конечно, Англии. У других вся империя представляет собой единую территорию. Так было с Австро-Венгрией, Российской Советской империями. Но все кончили одинаково, исчезли. Одни кроваво, другие бескровно, но не стало как тех, так и других. Кстати, когда я говорю о Советской империи, мне иные возражают. В империях колонии всегда были угнетены, они жили хуже, чем метрополии А в Советском Союзе республики, которые вы зловредно называете колониями, жили лучше. Всякие там грузины, азербайджанцы, прибалты, успеки, жили лучше русских. Отчасти это так, но лишь отчасти. Да это не имеет значения управляла всем россия секретарями по идеологии в центральных комитетах республик неизменно были русские и я как журналист объездивший ссср могу засвидетельствовать русских не любили нигде когда сэр родрих сказал что потеря империи болезненно он должен был добавить мягко говоря потому что эта потеря подобно утрате человеком ноги или руки На долгие годы, а порой до конца жизни, он ощущает фантомные боли того, чего давно нет. Так Россия и россияне испытывают фантомные боли от потери империи, боли, которые выражаются в росте национализма и шовинизма, и это характерно не только для русских и России.